Я уже должен был готовиться к отъезду в Петроград, хотя, признаюсь, я скептически и критически относился к предстоящей законодательной деятельности в учредительном собрании. В губернии я на заседании Полесского комитета доложил о прошествии в губернском съезде советов, а посещении ставки беседах с товарищами Крыленко и Месников. Товарищи хорошо оценили и одобрили проделанную в целом работу по Могилеву. Все присутствовавшие, конечно, знали о моем отъезде в Петроград. Чувствовалось, что кое-кому хотелось сказать слово по этому поводу. Но я намекнул руководящим товарищам не затевать ничего торжественного, что это не в наших большевистских нравах, тем более в том, в той ассамблу дежион и говорил товарищам, что я скоро вернусь. Поэтому я и уехал, оставаясь нетри избранным председателем Полесского комитета. Мне оставались считанные дни, надо было торопиться с отъездом. Мы с женой Марией Марковной легко собрали свои небольшие пожитки и той часть оставили в расчёте на возвращение. Ну, обнаружили, что ни у меня, ни у жены обувь никогда не годная. Поизносилась. Воистину сапожнику без сапог. На ведь едิว в Петроград. В своей мастерской я уже давненько не был. Пришлось идти туда. Рабочий на скорую руку изготовил заготовки мне на сапоги и жене на ботинки. Докладчики Так, назралось всех профессии. Нарезали подошвы, стельки, задники, каблуки. Я сам стал за станок и как сбивщик сбил сапоги и ботинки. А отдельщики их отделали так, что блестели. На этом дело в мастерской не кончилось. Так что мне легко удалось в партийной среде, чтобы избежать что ли бы напоминающие проводы то в мастерской не вышло. А моих друзей, товарищей сапожников, были свои традиции. И они нас скоро тут же в мастерской соорудили стол. Они знали, что я человек непьющий, и не насиловали. Да сами выпили и свою, и мою дозу. Напиться до пьяна они напились. Они понимали, что сейчас нельзя. Но были на веселье и говорили Все хорошие слова и от души желали мне всего хорошего. Каждый из них крепко расцеловался со мной с присказкой: "Не забывай нас". Я ушёл наполненный душевной теплотой от встречи с рабочими, и к тому же, признаюсь, довольный своими новыми сапогами и ботинками для Марии Марк. За полугодия нашей работы в Гомеле, которая в такое необычное время была равна нескольким годам, мы душевно так сроднились с товарищами, что трудно было уезжать. Мы многому научились в Гомеле, в Могилеве, во всем Полессии Белоруссии. В тот великий революционный, бурный, поучительный период – когда наша родная партия во вовсе с Лениным готовила и совершила Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Во всей своей работе и борьбе в Гомеле, в Могилеве, в Полесье, в Полесьском комитете я и мой друг по подполью, моя жена Мария Марковна, отдавали все свои организаторские и агитаторские большевистские силы и способности, всю энергию, трудолюбие и темперамент. Всё, что могли для победы, работая вместе с замечательным коллективом большевиков, я получал от них помощь, поддержку, и обогатившие меня получительные уроки. Вспоминая их, я могу и хочу им выразить своё большевистское спасибо. За это гомельские, всеполевские большевики и советской Белоруссии, рабочие и работницы, солдаты и трудящиеся оставили в нашей душе, моей и Марии, самое лучшее чувство глубокого уважения, любви и благодарности. Я и сегодня чувствую себя счастливым, что вместе с рабочими солдатами, крестьянами и трудящимися всех наций, населявших Гомель, Полесье,